«Значит, это и будет их схрон», — понял я, оглядывая двухкомнатную квартиру планировки пятидесятых годов. «Не так уж плохо. Отопление, вода, свет, коммунальные услуги. Мое месячной давности логово было куда проще — земля, ветки со всех сторон, да подушка елового лапника под животом. И все же чувствовал я себя там, в земляной берлоге, гораздо комфортней. «Шагай!» Толкнул меня в спину бугай. — О, хорошо! — пропел шрам, упав в кресло и блаженно раскидав в стороны руки и ноги. — После казенных-то Дед проверил запоры на двери, сбоку отодвинул штору, оглядел улицу, потом комнаты, мазнул глазами по мне. — Значит так, — сказал он, — касается всех. Отсюда не шагу. На балкон не выходить, и в окна не выглядывать, двери не открывать, гвалт не поднимать, про пьянки-гулянки забыть, ясно? — У тебя режим, как в СИЗО, — недовольно пробурчал Шрам. — С этого... — кивнул дед, игнорируя недовольство Шрама. — Глаз не спускать. — Возьми-ка, — бросил пацану веревку. Молодой завернул мне руки за спину, — И то ли от неумения, то ли от излишнего усердия, так стянул кисти, что они мгновенно затекли. — Потише бы, — попытался возразить я, и тут же получил не очень профессиональный, но достаточно болезненный удар по почкам. — Потерпишь. — Я-то потерплю. Но что вы будете делать, когда у меня руки отпадут? Дед пододвинулся ближе, глянул на мои кисти. Запомни, у тебя здесь права голоса нет. Ты здесь не мой, понял? Если замечу, что ты с кем-то разговариваешь, вырежу язык. И отворачиваясь, неожиданно и сильно шлепнул меня по лицу тыльной стороной ладони. Из разбитой губы брызнула кровь. "Ослапи узел. Нам нужен не труп, а заложник", приказал он пацану. "Всем отдыхать. Большой нас трёмя" С первой минуты нового заточения моя голова стала работать на побег. В этой схватке я проигрывал уже не зачет, не месяцы дополнительной службы. Я проигрывал жизнь. Но и выигрыш был соответствующий. Тут хочешь не хочешь, заработаешь головой. В принципе, путей спасения было четыре. Окна в комнатах и на кухне. И входная дверь. К двери мне, конечно, приблизиться не дадут. Можно попытаться вывалиться в окно, разбежаться, прыгнуть, выбить корпусом стекло. Но что останется от меня после слепого падения с пятого этажа? И что ждет меня внизу? Бетонный козырек, броня асфальта, острый, как штыки, чистокол ограды палисадника? Знать бы. Нет, такой путь оставим на самый крайний случай. Спастись для того, чтобы всю оставшуюся жизнь пролежать в гипсе, — сомнительное счастье. Вернемся к двери. Открывается она вовнутрь. Значит, одним ударом ее не выбить. Замок с ключом. Быстродействующей защелки нет. Нейтрализовать четырех здоровых мужиков, чтобы иметь время повозиться с запорами, вряд ли удастся. Это не гангстерский боевик. Пока занимаешься с двумя, третий всадит меж нож. А есть еще четвертый и еще пятый хозяин квартиры. Голыми руками здесь не обойтись. Ладно, проехали. Что толку про себя размахивать кулаками, когда они за спиной перекручены веревкой? Разделим проблему на составляющие. Вначале руки, потом двери, окна и все прочее. Освободить руки — вот первоочередная задача. За нее и будем воевать. — Эй, на вышке! Мне до ветру надо! — окликнул я своего круглосуточного охранника. — Чего тебе? — повернул голову в мою сторону пацан. — На парашу веди, говорю. Терпежу нет. — Ничего, перетопчешься. — Нанялся я с тобой в сортир бегать. — Я терпеть не буду. Мне в этой компании стесняться не перед кем, — предупредил я. — А понравится ли твоим дружкам жить в одном помещении с моими обгаженными штанами, я не знаю. Я специально злил пацана, заставляя его делать то, что он делать не желал, унижал его самолюбие указывая на отведенные ему в иерархии банды сомнительные места то ли надзирателя, то ли мальчика-прислушки. — Ты давай шустрей думай, а то как бы мои кишки не обогнали твои извилины. — Ладно, вставай. В коридоре я продолжал давать наставления. — А ты, парень, не злись. Твое дело маленькое, если у меня маленькое. Мне в сортир ходить, тебе меня водить. Ты моя сортирная приставка. А вот это ты зря, — охнул я, получив удар под ребра. Я вот обижусь и никуда не пойду. Что тогда? Я белье стирать не стану. У меня руки связаны. Твои начальники тоже. Заставят тебя дерьмо отскребать. А это дело для будущего воровского авторитета несмываемое. Опять удар. Что ж ты так неловко руками размахиваешь? Опять меня задел. Слабость пацана заключалась в его желании быть сильным. Окружающий мир он воспринимал сквозь призму больного подросткового самолюбия. Каждый поступок оценивал с точки зрения его демонстративной престижности. Добавляет он ему авторитеты или нет? Вот на этой струнке больного самолюбия и надлежало мне играть марш свободы. Какое дело было бы уверенному в себе бандиту до оскорблений, который бормочет в его адрес пленник? Ведь он почти труп. Как можно обижаться на труп, на считай неодушевленный предмет? Можно обижаться на шкаф, а на потолок, на пол. А этот обижается, негодует, расстраивается. Злись, пацан, разгорайся, молоти меня почем зря. Каждый твой удар несет не боль, надежду. Чем меньше ты контролируешь эмоции, тем легче тобой управлять. В туалете пацана ждал еще один сокрушительный удар по самолюбию. — Штаны сними, — потребовал я. «Что — Что? — мгновенно опешил пацан. — Я говорю, штаны сними, и вон ту бумажку по мне как следует. — Готовься, готовься, мне самому не справиться. Распорядился я, нагло ухмыляясь в лицо своему надзирателю, и, естественно, получил то, чего добивался — сильный удар в челюсть. Падал я по заранее обдуманной траектории, собирая на своем пути все самые громкие предметы. Звон и грохот банок, стаканов и рухнувших полок был слышен, наверное, по всему дому. Через мгновение все жильцы квартиры теснились в дверях. — Вы что, с ума съехали? — Он, он, он, бормотал пацан, не в силах подобрать достойные эпитеты. — Гад, сука, он! — Я только просил помочь мне снять штаны, — кивнул я на свои связанные руки. — Гнида! Я ему штаны никогда бесновался, пацан! Никогда, чтоб я сдох! Психологическая подготовка дала прекрасный результат. Сейчас его уязвленное самолюбие перевесило даже страх перед главарем банды. В данное мгновение пацан предпочел бы получить нож в живот, чем притронуться к ремню моих штанов. Наверное, дед понял это. — Ладно, перевяжи ему руки вперед, — разрешил он, не желая вступать в длинные дискуссии. — Но если еще будет шум, пеняйте на себя, оба! что и требовалось доказать. Перевязанные вперед руки давали мне много больше свободы. Я круто изменил отношения с пацаном, перестал дразниться и всячески старался облегчить его неблагодарную службу. Если вдуматься, то охранник не меньше зависим от заключенного, чем заключенный от охранника. Кому из этого дуэта легче, еще нужно поглядеть. Утомительно высиживать свой срок, не менее трудно наблюдать неподвижно сидящего человека сутки напролет. Уже через двадцать-тридцать минут кажется, что ты его знаешь как облупленного, и приходит скука. Кто способен выдержать многочасовой спектакль, не имеющий сюжета, диалогов, действия, и не ослабить внимание Да кто угодно, только не пацан. Дни напролет я молча лежал в отведенном мне углу, упираясь лбом в стену. Я не отвечал на вопросы и даже не огрызался на удары. Лежал. Все чаще пацан отрывал от меня взгляд, от нечего делать наблюдал сквозь щель в шторе за улицей, оставлял одного, выходя на кухню и в туалет. Выходил он все чаще и задерживался все дольше, и каждый раз, возвращаясь, заставал меня все в той же позе. Пацан не догадывался, что в эти короткие секунды свободы я, мгновенно поднявшись на колени, успевал обшарить очередные десять или двадцать квадратных сантиметров комнаты. Подобные экспедиции всегда приносили результат. Я спрятал в тайничок под плинтусом половинку бритвенного лезвия, пятак, огрызок карандаша, 2 15 и 10-сантиметровых гвоздя, вытащенных из стены, полиэтиленовый пакет, несколько окурков с остатками табака. В сравнении с каким-нибудь узником замка Ив, я был богачом. Иногда пацана сменял кто-нибудь из его коллег. Все так же лежит, спрашивали они. — Как мешок с дерьмом! — подтверждал пацан. — Смотри-ка, как сам лел. А поначалу шустрый был. Ладно, пусть валяется, нам забот меньше. Лишь бы не помер до срок Так проходили дни. Скучно для моих охранников и крайне напряженно для меня. Я узнавал своих врагов, Предполагал, что от кого можно ожидать. Я до миллиметра изучил пространство своей камеры и мог передвигаться там с закрытыми глазами, на все сто процентов используя в рукопашной драке стратегическое преимущество ниш, высоток и проемов мебели. Наконец я вооружился остро заточенными гвоздями. Один побольше я превратил в кинжал, соорудив из куска ткани плотно намотанный вокруг шляпки упор для ладони. Другой поменьше, при необходимости в секунду вставлял в носок ботинка в заранее просверленные отверстия. Теперь всякий удар ногой в жизненно важный центр мог быть смертельным для моего противника. За неделю я подробно разработал и безоговорочно отверг десяток версий побега. С помощью огрызка лезвия я бесшумно убирал пацана, выскакивал в освещенный коридор, ударом ноги обезвреживал сторожа, постоянно сидящего с ногами в кресле возле входной двери, но дальше увязал в незнакомых замках и принимал на себя удар остальных членов банды. Я не успевал какие-то секунды, но все же не успевал. Я вышивал стульями стекла окон и, отбиваясь от наседавших врагов, звал на помощь прохожих. Но всегда нож настигал меня раньше, чем приходила помощь. Я зависал на высоте пятого этажа на веревках, сплетенных из штор и моей, и охранника одежды. Но каждый раз кто-то успевал перерезать спасительный канат до того, как мои ноги достигали земли. Наконец, в отчаянии, я выпускал на кухне газ и, запалив образовавшуюся гремучую смесь, уходил в дыму и грохоти взрыва. Я снова и снова перебирал планы побега, и все они в конечном итоге оказывались несостоятельными. Все мои планы зависели от случайностей и все упирались в изначально порочные четыре пути спасения — входную дверь и окна. Нужно было придумать нестандартный ход, такой, о котором не могли бы догадаться мои надзиратели. Нужно было. Хоть башку о стену разбей. — а стену? Так появился еще один неожиданный план. — Что такое тюрьма? — подумал я. — Что удерживает меня в ней? — В первую очередь — стены. — А что такое стены? — Лишь кирпичи, соединенные цементным раствором. Значит, чтобы обрести свободу, надо снова их разъединить всего-то. Буду уходить сквозь стену. Жилой дом не каземат старинного замка. Стены в два кирпича наспех соединены сомнительного качества раствором. Здесь не требуются годы самоотверженной работы, чтобы прорезать щель, достаточную для того, чтобы протиснуть в нее тело. Ковырять штукатурку в комнате я не мог, слишком заметно. Туалет часто посещался. Более всего подходила ванная. Определилась новая задача — попасть в ванную комнату. В третий раз я сломал линию поведения. Между тем в банде наметился психологический надлом. — Сколько можно сидеть, как тараканы в щели? — возмущался Шрам. — Пора уходить из города. — Без денег, без документов. — до нас возьмет первый постовой, — возражал Бугай. — Один хрен где сидеть, здесь или в зоне. Там хоть срок уменьшается. Надо уходить. Кто не рискует? Я сказал ждать. Осаживал спорящих дед. Чего ждать? Когда на нас настучат соседи? Когда суда случайно забредет участковый? Чего? Время придет, узнаешь. А пока ждать. Твердо настаивал дед. Шрам ворчал, огрызался, но подчинялся. Пока подчинялся. Через три дня ожидание закончилось, и стало ясно, чего ждал дед. «Ствол — Ствол! — ахнул Шрам. «Ствол — Ствол! — подтвердил дед, крутнув барабан нагана. — И еще вот это! И вытащил из сумки, только что принесенный хозяином квартиры, обрез винтовки. — Винтарь! — Все, парень, хана тебе! — хохотнул пацан, уставил мне в лоб. Вытянутый указательный палец щелкнул большим пах и в дамках. Теперь все мои планы, предусматривающие вооруженное сопротивление, безоговорочно исключались. С заточенным гвоздем против двух стволов не навоюешь. Оставалась только стена. Скоро, по многозначительным намекам, пацана... И ухваченным обрывком фраз я понял, что банда готовит нападение на машину инкассы. Нет, они решили не просто уходить из города, они решили прихватить изрядный куш. И снова я должен был выступить в роли буфера. В любом случае, выиграют они или проиграют, меня ожидала пуля. Милицейская или бандитская, не суть важно Вряд ли после дела преступники будут церемониться с опасным свидетелем. Уход на дно не терпит посторонних глаз. Выходит, отпущенного мне времени оставалось всего ничего. Пора было форсировать события. Я прекратил свое добровольное заточение, вылез из угла, стал, несмотря на предупреждение и тычки, расползаться по комнате. Один раз пацан застал меня возле двери, другой — у окна. — Кто тебе разрешил, сволочь? — возмутился он. — Дайте воздухом подышать. Сил больше нет. Не могу! — захныкал я. — Лучше убейте. — Убьем! Не расстраивайся! — успокоил, как умел пацан. — Ну, давай, убивай! Давай! — изобразил я истерику и даже для пущей убедительности слезу пустил. В учебке на актерском мастерстве... Нас гоняли почище, чем студентов театральных училищ. В искусстве ошибка простительна. Ну, провалишь ты спектакль, ну, лишишься роли, премии, ну, наконец, вылетишь из театра и пойдешь служить в сантехнике. не смертельно Актерская ошибка в нашем деле чреват провалом. «Любая фальшь может оказаться последней в твоей жизни», — наставлял нас инструктор по актерскому мастерству. «Повторять ужимки великих премьеров значит быть паршивым актером. Вашей игрой не должны восхищаться восторженные поклонницы, ее просто не должны замечать. Вот главный и единственный критерий вашего профессионального умения. Вы должны раствориться, умереть» в играемом образе, или умереть. — Я не могу! Я не хочу! — кричал я, пытаясь приблизиться к окну. Дед быстро оценил потенциальную опасность, исходящую от впавшего в истерику узника, его уже не уговорить, не запугать расправой, не остановить надолго угрозой боли. Взорвавшиеся эмоции не воспринимают ни логику, ни угрозу. Истерику нужно либо убить, либо надежно изолировать. Убийство накануне операции, где мне было отведено определенное место, не входило в планы банды, и значит, меня надо было изолировать. — Заткните ему рот и оттащите в ванную, — приказал дед. Рот мне профессионально заткнул бугай. После короткого удара ребром ладони по горлу Я не мог без боли не только крикнуть, но даже сглотнуть слюну. Но главная цель, ради которой я затеял весь этот спектакль, была достигнута. Словно куль с картошкой меня бросили на цементный пол ванной и закрыли дверь на задвижку. — Если еще захочешь поплакать, зови меня, — предложил услуги Бугай. — Я помогу.